Глава первая. Начало человечества. В начале этой и семи следующих глав приведены схемы, которые вы можете найти в приложении к данной аудиокниге, помогающие сориентироваться в изложенных фактах и вписать их в общий контекст. Показанные на схемах интервалы существования видов, так же, как и связывающие их стрелки, кто от кого произошел, не являются истиной в последней инстанции. Многие из них указаны очень приблизительно и предположительно. Как датировки, так и родственные связи продолжают пересматриваться и уточняться. Эта глава посвящена новым открытиям, проливающим свет на самые ранние этапы эволюции человеческого рода. Род хомо выделился из разнообразной и процветающей группы африканских двуногих обезьян, австралопитеков. В какой то момент между тремя и двумя миллионами лет назад климат в африке в то время становился более засушливым саванны расширялись а леса сокращались расширение саван вело к росту разнообразия и биомассы травоядных это в свою очередь открыло новые эволюционные горизонты перед всевозможными хищниками и падальщиками и вдруг к большому удивлению саблезубых кошек гигантских гиен грифов и прочих мясоедов с миллионолетним стажем, с ними начали всерьез конкурировать за мясные ресурсы саванны какие-то странные двуногие обезьяны. У них не было подходящих для такой жизни зубов и когтей, но они придумали, как заменить естественные инструменты искусственными. Новые открытия палеонтологов и палеоантропологов сдвигают появление первых Homo глубже в прошлое и проясняют истоки орудийного поведения гоминид. Они показывают, что жесткая конкуренция наших предков с хищными млекопитающими началась уже очень давно и помогают понять, как и почему умелые руки и сообразительные мозги сумели бросить вызов острым клыкам, когтям и клювам и одержать победу. Кто первым начал изготавливать каменные орудия? Умение изготавливать каменные орудия, уникальная особенность гоминид, которая, скорее всего, сыграла не последнюю роль в эволюции человеческого разума. Книга первая, глава вторая, раздел «Обезьяна берет каменный нож». «Труд сделал из обезьяны человека». Эта фраза из статьи Энгельса, знакома каждому со школьной скамьи. «Они, наши предки, были сплошь покрыты волосами, имели бороды и остроконечные уши и жили стадами на деревьях. Под влиянием в первую очередь надо думать своего образа жизни, требующего, чтобы прилазанье руки выполняли иные функции, чем ноги, эти обезьяны начали отвыкать от помощи рук при ходьбе по земле и стали усваивать все более и более прямую походку. Этим был сделан решающий шаг для перехода от обезьяны к человеку, рассуждал Энгельс в своей работе роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Разумеется, сегодня нам уже недостаточно общих рассуждений, чтобы принять идею о решающей роли труда в происхождении человека. Антропологи, изучающие первые шаги человечества, обязаны задать много вопросов. Какой именно труд? Как именно он сделал из обезьяны человека? Действительно ли сначала возникло прямохождение, а потом труд? Или эти процессы шли параллельно? А как мы можем все это доказать? Данные антропологии показывают существенный разрыв между возникновением первых признаков прямохождения, появлением ранних орудий труда и формированием руки, способные эти орудия сделать. Сначала, от 7-6 до 3-2 миллионов лет назад, появляются и постепенно развиваются признаки прямохождения у сахелянтропов, араринов, ардипетэков, австралопитеков. Книга 1, глава 1. Руки у этих гоминид сочетают анатомические признаки более ранних обезьян и современного человека. У неандертальцев и, возможно, Homo erectus руки были уже практически такие же, как у нас. А каменные орудия человеческого производства появляются, как считалось до недавних пор, лишь вместе с человеком-умелым, Homo habilis, который жил раньше неандертальцев и эректусов. Означает ли это, что для производства орудий и их использования необязательно иметь руку, подобную руке современного человека? Можно ли изготавливать и применять каменный инструмент с помощью обезьяньей руки? Или, если задаться более точным вопросом, какие движения руки и пальцев позволили людям стать умелыми мастерами? Хитрые вопросы. Ведь все, что у нас теперешних есть, это немногочисленные сохранившиеся фрагменты косточек рук, и кое-какие каменные орудия. Как от этой скудной информации перейти к живым талантам и способностям древних предков? Оказывается, это возможно, как показывает статья большого международного коллектива антропологов, опубликованная в 2015 году в журнале Science. Ученые ориентировались на такой морфологический признак, как объемы распределения губчатой костной ткани внутри пясных косточек. Известно, что губчатая ткань нарастает там, где повышаются нагрузки и требуется укрепить кость. Это называют законом Вольфа. Если изменяются направления и уровень нагрузок на косточки ладони и пальцев, то в соответствующих местах костей должна измениться и конфигурация губчатой ткани. Предположим, что какие-то гоминиды, лазания по деревьям и хватание за ветки перешли к прямохождению, а руками стали совершать сложные манипуляции с предметами. Нагрузки на кости при этом обязательно изменятся, а значит, по-другому будет распределяться губчатая ткань. Эта гипотеза хороша тем, что ее сравнительно легко проверить. Нужно лишь взять кости рук обезьян, современных и древних людей, да и измерить параметр губчатой ткани. Именно это антропологи и проделали, воспользовавшись высокоточным томографом SkyScan и изучив с его помощью пястные кости больших и средних пальцев шимпанзе, австралопитеков, ранних хомо, неандертальцев и сапиенсов, древних и современных. Выяснилось, что уже у австралопитеков в пясных косточках меньше губчатой ткани, чем у шимпанзе, которые, как известно, много времени проводят на деревьях, а по земле передвигаются на всех четырех. По сравнению с шимпанзе, у австралопитеков была снижена общая нагрузка на руку вообще и на большие пальцы в частности. У ранних хомо эта тенденция стала еще заметнее. Менялся не только объем губчатой ткани, но и ее распределение в пределах пясных костей. Судя по этому признаку, у австралопитеков и распределение нагрузок, и набор характерных движений кисти и пальцев были иными, чем у обезьян-древолазов. По всей видимости, австралопитеки уже могли с силой хватать, щипать и удерживать небольшие предметы между большим и четырьмя другими пальцами. Такой точечный захват не характерен для шимпанзе, которым удобнее сгребать предметы всей ладонью. Зато он вполне подходит, чтобы пользоваться каменными отщепами, скажем, для соскребания мяса с костей. Напомним, что у археологов уже есть свидетельство использования орудий австралопитаками. Например, кости травоядных возрастом около 3,4 миллиона лет с царапинами от каменных орудий, найденные в 2009 году в районе Дикика в Эфиопии. В 2009 году в Эфиопии в слоях возрастом 3,4 миллиона лет вместе с костями австралопитеков были найдены кости животных со следами каменных скребков. После этого австралопитеков стали изображать с каменными орудиями. Правда, самих орудий поблизости не нашли. Книга первая, глава вторая, раздел «Обезьяна берет каменный нож». Получается, австралопитеки — это не просто спустившиеся с дерева полысевшие обезьяны, которые с трудом на полусогнутых ногах перемещались от разоренного термитника к обглоданному остову антилопы. Это, можно сказать, уже почти люди, которые умели пользоваться острыми камнями, то ли найденными подходящими обломками, то ли самостоятельно изготовленными отщепами. Возможно, они носили их с собой, ведь удобные каменные ножи не всегда валяются под ногами. И они манипулировали этими предметами, беря их пальцами, а не всей ладонью, как обычно, поступают шимпанзе. Эта способность постепенно совершенствовалась, и вот уже в руках современные швеи иголка с ниткой. А часовщик точно прилаживает друг к другу крошечные колесики. Самые древние орудия Еще недавно на роль первого изготовителя каменных отщепов, использовавшихся для разделки туш и соскребания мяса с костей, уверенно претендовал Homo habilis. Собственно, именно поэтому его и назвали Человеком-умелым. Человек-умелый появился, согласно сегодняшним представлениям, 2,33 миллиона лет назад. Но в нескольких точках Восточной Африки, например, в районе Гона, в нескольких километрах к западу от упомянутой ранее Дикики, Были найдены орудия возрастом 2,5-2,6 миллиона лет, более древние, чем известные на тот момент костные остатки Homo habilis и других ранних Homo. Иногда в тех же слоях обнаруживались кости животных с царапинами от орудий, так что эти изделия явно использовались по назначению. Добавим к этому царапанные кости из дикики возрастом 3,4 миллиона лет. Хотя орудий рядом с ними не нашли, а некоторые антропологи вообще предположили, что царапины оставлены не каменными инструментами, а крокодильями зубами. Так или иначе, указания на возможное использование каменных орудий еще на дочеловеческом этапе эволюции гоминид постепенно накапливались. В 2015 году в Кении в районе озера Туркана была сделана сенсационная находка. Каменные орудия намного более примитивные, чем молдувайские, обнаружились в слое возрастом 3,3 миллиона лет. Орудия нашли на западном берегу озера в местонахождении ламеквит 3 Так как в оценке возраста слоя с артефактами никто не сомневается, слой надежно датирован радиометрическими методами про прослоем вулканических туфов. Главный вопрос состоит в том, действительно ли найденные камни это орудия, сделанные человеческой, ну или австралопитечьей рукой. Среди каменного материала нашлись отщепы, нуклеусы, ядрища, от которых откалывались отщепы, каменные гальки с двусторонней оббивкой и наковальни. Всего около 149 каменных артефактов. Большая часть из них — 120, собраны на поверхности, поэтому их датировки не так надежны. Но 29 извлечены из самого слоя, и сомневаться в их датировке нет оснований. Два образца из этих 29 представляют собой нуклеус и скол, подходящие друг к другу совершенно точно, как кусочки пазла. Судя по форме сколов и присутствию ударных бугорков на поверхностях и специфических выщербин, появляющихся на камнях при направленном ударе, собранные каменные фрагменты наверняка оформлены руками гоминид. Все орудия и по весу, и по размеру значительно крупнее, чем аналогичные орудия алдувайской культуры, сделанные человеком умелым. Также они заметно крупнее тех, что в ходу у шимпанзе, когда нужно расколоть орехи. Наковальни, которыми пользовались древнейшие каменотесы, вообще огромны. Масса одной из них — 15 килограмм. Орудия из ламекви-3 условно разделили на три группы по способу изготовления. Полученные с помощью ударов камней друг от друга, камни находятся в руках, с помощью удара заготовкой по неподвижной твердой поверхности, с помощью каменного отбойника — молотка, которым ударяют по заготовке на неподвижной наковальне. Чтобы разобраться с этими технологиями, мало было тщательно изучить характер выщербин и направление ударов. Ученые вдобавок имитировали изготовление подобных орудий из местного каменного материала. Таким способом они продемонстрировали сходство получившихся выбоин и микроповерхностей с теми, что обнаружены на орудиях из ламеквитри. 3 Смотрите иллюстрацию 1 в приложении. Дело это, конечно, кропотливое, но важное, поскольку прибавляет достоверности интерпретациям древних находок. В итоге стало понятно, чем отличаются орудия из ламекви-3 от типичных алдувайских. На камнях много отметин царапин, которые группируются вокруг ударных бугорков. Это говорит о том, что точность удара была не слишком высока. Древние каменотесы, хотя и понимали свойства камня, и представляли конечный образ орудия, но добиться требуемого результата сразу не могли. В основном для обработки заготовок они пользовались техникой ударозаготовкой о камни или же использовали отбойники с наковальнями. Можно рассматривать эту технологию как нечто промежуточное между простым битьем камнем о камень и направленным скалыванием, характерным для алдувайских орудий. Ученые считают, что не следует объединять орудия из ламекви с алдувайскими, так как это разные этапы развития каменных технологий. Новые находки заставляют по-новому взглянуть на становление орудийной деятельности гоминид. Представлялось, что орудия человека-умелого крайне примитивны и являются исходной, базовой каменной технологией. Но теперь ясно, что до человека-умелого были другие технологии, еще более примитивные. В районе Дикика, где найдены кости травоядных с царапинами, имеются относящиеся к тому же времени остатки австралопитеков. Возможно, именно они и пользовались теми орудиями. Тем более, что руки австралопитеков, как мы увидели ранее, слушайте раздел, кто первым начал изготавливать каменные орудия, уже были приспособлены к тонким и точным движениям. Что же касается версии о крокодилах, оставивших царапины на тех костях, то благодаря орудиям из Ламекви она теряет изрядную долю своего обаяния. И хотя она не исключается полностью, в Дикики есть кости с царапинами, но не орудия, а в Ламекве есть орудия, но нет костей с царапинами. Однако идея об орудийном происхождении царапин на костях из Дикики все же выходит на первый план. Неизвестно, какие именно гоминиды, австралопитеки, кинеантропы неумелой рукой изготавливали эти орудия. Пока что о них, кроме их интереса к обработке камней и немалой физической силы, известно мало. Ученые неплохо представляют себе разве что ландшафт, окружавший этих гоминид, заросшие деревьями и кустарниками берега рек и озер, населенных гипопотамами и крокодилами. Подальше от берегов начинались кустарниковые саванны, где паслись крупные антилопы, пармулариус, мигалатрагус, родичи импалы, эпицерос шунгуренсис и трехпалые лошадки ригнато там бродили слоны бегали между кустарниками наземные обезьяны терапитеки и охотились крупные кошки вся эта информация получена благодаря анализу изотопного состава ископаемых почв а также определению костных остатков животных извлеченных во время раскопок из слоя с орудиями будем надеяться что археологам повезет найти в отложениях хламеви остатки гоминит или кости от их мясных пиршеств Тогда начнет проступать из темноты прошлого портрет древнейших каменотесов. Так что пожелаем археологам удачи. Впрочем, орудие лета. История о том, как южноамериканские обезьянки добавили ложку дегтя в бочку полиантропологического меда. Современные обезьяны до недавних пор не оказывались замечены за целенаправленным раскалыванием камней. Это позволяло антропологам считать древние орудия даже самые примитивные, надежным свидетельством интеллектуального прогресса гоминид. Правда, в некоторых сообществах шимпанзе, а также чернополосых капуцинов и макак-крабоедов, существует традиция колоть орехи камнями. Причем иногда раскалываются не только орехи, но и камни. А поскольку шимпанзе зачастую колют орехи на одних и тех же местах тысячелетиями, то в таких местах образуются настоящие археологические слои с ореховой скорлупой, перемешанной с каменными обломками. Впрочем, археологи умеют отличать случайно расколовшиеся камни от результатов целенаправленного битья камнем о камень. Британские и бразильские приматологи в 2016 году опубликовали сообщение о том, что систематические удары одним камнем о другой, приводящие к откалыванию острых обломков, все-таки не являются уникальной особенностью человеческой эволюционной линии. Ученые наблюдали за дикой популяцией чернополосых капуцинов, Сапаюс лебединасус в Национальном парке сера да капивара на востоке Бразилии. Этот вид обезьян славится своей сообразительностью. В естественных условиях они часто используют деревянные и каменные орудия. Камнями они не только колют орехи и разбивают другие съедобные предметы с жесткой или колючей оболочкой, вроде кореньев или кактусов, но и стучат по деревьям, возможно, чтобы отпугивать хищников, и выкапывают корешки, что не свойственно другим обезьянам, за исключением отдельных особо одаренных человекообразных, выросших в обществе людей. Речь идет о знаменитом бонобо Канзи и его сестре Панбанише, обезьяньих гениях, которые после долгих безуспешных попыток все-таки освоили, конечно, не сами, а под терпеливым руководством людей, простейшую технологию изготовления каменных осколков с острыми краями и научились пользоваться ими для добывания угощений из труднодоступных мест. Еще один очень трогательный способ использования камней в повседневной жизни капуцинов состоит в том, что самки этих обезьян, готовые к спариванию, швыряют камешки в самцов, чтобы обратить на себя внимание. Но это, как выяснилось, еще не все, на что способны дикие капуцины. Ученые пронаблюдали, как обезьяны приходят к скале из галечного конгломерата, берут камень и начинают с силой долбить по другому камню, вмурованному в конгломерат. Вмурованный камень порой выбивается из конгломерата, после чего капуцины могут использовать его уже в качестве молотка. Сам молоток нередко раскалывается, от него отлетают обломки разной формы, в том числе плоские отщепы с острыми краями, которыми вполне можно пользоваться как каменными ножами. Впрочем, капуцины никогда этого не делают. Они вообще не проявляют интереса к обломкам, продуктам своей каменной индустрии. В чем смысл этого занятия пока не ясно. Обезьяны постоянно нюхают и облизывают то место наковальни, по которому бьют молотком. Исследователи предположили, что капуцины таким способом удовлетворяют свою потребность в кремнии. Ничего более питательного в изученных камнях не обнаружено. Это обычный кварцит. Можно, конечно, придумать и другие интерпретации. Быть может, обезьяны оттачивают навыки колки орехов или просто играют. Возможно, им нравится ощущение мелкой каменной крошки на языке или как язык прилипает к свежесколотому камню. Или же это ритуализированное поведение, бессмысленная, но и безвредная культурная традиция вроде обычая швырять камнями в деревья, обнаруженного недавно в некоторых сообществах шимпанзе? Слушайте раздел «Причуды местной природы» в главе 11. -й. Ученые собрали в местах работы капуцинов большую коллекцию каменных обломков и детально их исследовали. Оказалось, что по всем признакам эти обломки практически неотличимы от наиболее примитивных каменных орудий, обнаруженных в Африке в районах проживания древних гоминид. В частности, присутствуют ядрища, нуклеусы, от которых однонаправленными ударами последовательно раз за разом откалывались многочисленные отщепы с острыми краями, ничем не хуже тех, что использовались ранними хому. Исследователи не сомневаются, что если бы эти артефакты были найдены в соответствующем археологическом контексте, например, в Африке в одном слое с костями австралопитеков, их без малейших колебаний интерпретировали бы как каменные орудия, сознательно изготовленные для тех или иных практических целей. Нетрудно заметить, что обсуждаемая статья является буквально камешком в огород Сони Хармонд и ее коллег, описавших примитивное каменное орудие из Ламекви возрастом 3,3 миллиона лет. На орудиях из Ламекви есть следы ударов, которые не привели к той цели, которую предположительно преследовали древние каменотесы к отделению отщепа. Хармонд и ее соавторы трактуют это как свидетельство неловкости первобытных мастеров. Им трудно было наносить точные удары, может быть, по причине слабого развития примоторных и моторных отделов коры мозга. На изделиях капуцинов из сера до капивара присутствуют точно такие же отметины. Но только в случае капуцина дело не в неловкости мастера, а в том, что он вовсе и не хотел изготавливать никаких отщепов. Он просто знай себе долбил камень о камень, а отщепы получались как побочный и бесполезный продукт этого увлекательного занятия. На орудиях из ламекви нет следов использования. Также поблизости не обнаружено костей животных с царапинами от каменных орудий. Возможно, новые находки подтвердят, что эти орудия для чего-то использовались. Но теперь мы знаем, что не исключен и альтернативный вариант. Может быть, у ископаемых африканских гоминид раскалывание камней поначалу было такой же странной культурной традицией, забавой, ритуалом или прихотью, как у шимпанзе, швыряющих камни в деревья, или у капуцинов, которым нравится колотить камнем, а камень непонятно зачем. Лишь много позже какой-то догадливый австралопитек или его преобразившийся потомок, ранний хомо, сообразил, что острые обломки можно употребить для дела, а другие стали ему подражать. Напомним, что бесспорное свидетельство производства каменных орудий в сочетании со следами их использования для соскребания мяса с костей в археологической летописи Гаменит появляются лишь 2,6 миллиона лет назад. На 70 миллиона лет позже времени изготовления орудий из Ламекви. Ну и раз уж мы заговорили о капуцинах, нельзя не упомянуть еще об одной статье той же группы исследователей, что изучали их псевдоорудия. На этот раз ученые сообщили о результатах настоящих археологических раскопок, проведенных именно участке, где в наши дни капуцины разбивают орехи кешью, специально принесенными для этого камнями. Эта деятельность оставляет множество понятных археологу следов. Камни-молотки со следами от ударов, наковальни, случайно отколовшиеся каменные обломки. Раскопки проводились на площади 67 квадратных метров до максимальной глубины 77 сантиметров радиоуглеродное датирование вскрытых слоев показало что капуцины работали здесь в течение четырех периодов хронологических фаз фаза первая самая недавняя соответствует современному этапу радиоуглеродный возраст относящихся к ней проб от нуля до 60 лет возраст датированных проб из нижележащего слоя фазы 2 составил от нуля до 330 лет из слоя фазы 3 от 525 до 685 лет. У пропы слоя самой давней фазы 4 возраст оказался довольно внушительным, от 2400 до 3000 лет. Кроме людей, столь древними каменными орудиями до сих пор могли похвастаться только шимпанзе. В местах, где шимпанзе колю орехи, тоже проводились археологические раскопки, в ходе которых были найдены обезьяни и орудия возрастом до 4300 лет. В общей сложности в четырех слоях найдено 1699 камней размером более двух сантиметров, из которых на 123, 7,2% имеются следы ударов. Ближайшая точка, откуда капуцины могли приносить эти камни, находится в 25 метрах от места раскопок и представляет собой русло иногда пересыхающего ручья. Самое интересное и неожиданное открытие состоит в том, что наборы каменных артефактов в четырех слоях заметно отличаются друг от друга. В самом молодом слое, фаза 1, преобладают довольно крупные молотки с немногочисленными следами от ударов или вообще без таких следов. Понять, что это молотки и для чего они использовались, можно по прилипшим к ним остаткам оболочки орехов кешью. В наши дни капуцины на этом участке обычно используют в качестве наковален не камни, а корни и толстые ветки деревьев кешью, что хорошо видно по остающимся на коре следам. С этим согласуется тот факт, что среди каменных артефактов фазы 1 мало наковален, 2 целых и два обломка. Отсутствие следов от ударов на молотках объясняется тем, что подобные отметины остаются, когда обезьяна попадает камнем по камню. При современном способе работы с орехами такое происходит редко. Таким образом, набор артефактов из слоя 1 соответствует орудийному поведению местных капуцинов, наблюдаемому в наши дни. В чуть более старом слое – два, больше каменных наковален – 6 обломков. А молотки в среднем увесистее. Возможно, это говорит о том, что не так давно капуцины на этом участке работали не только с кешью, но и с более крупными и прочными объектами. Известно, что размер используемых капуцинами молотков положительно коррелирует с размером и прочностью разбиваемых предметов. Следы от оболочек кешью на старых камнях, по-видимому, просто не сохраняются. Они есть только на молотках фазы 1. Комплекс артефактов из слоя 3 промежуточный по своим характеристикам между комплексами слоев 2 и 4. Здесь тоже есть наковальни, 3 штуки, но молотки небольшие, с многочисленными следами от ударов. В самом древнем слое 4 наковален нет, а молотки совсем маленькие и сильно побитые. Исходя из того, что известно об орудийном поведении современных капуцинов, Исследователи заключили, что в древности обезьяны кололи здесь не орехи кешью, а какие-то более мелкие плоды или семена. При этом одни и те же некрупные кварцитовые гальки могли использоваться попеременно то как молотки, то как наковальни. Многочисленные следы от ударов объясняются тем, что при разбивании мелких объектов капуцины часто ударяют молотком не только по объекту, но и по наковальне. Ученые подчеркивают, что им впервые удалось археологическими методами показать меняющееся со временем орудийное поведение обезьян. Для человеческой археологии это обыденность. Но археология обезьян наука молодая, и ей до сих пор не удавалось получить подобных данных. Что касается причин выявленных изменений, то о них пока можно лишь гадать. Они могут быть связаны с доступностью разных ресурсов. Сейчас вокруг изученного участка в изобилии растут деревья кешью. Но что тут росло 300 или 3000 лет назад, толком неизвестно, хотя серьезных изменений климата и растительности в регионе в тот период не было. С другой стороны, в разных популяциях капуцинов существуют разные культурные традиции, в том числе связанные с использованием каменных орудий. Может быть, 3000 лет назад здесь жило другое обезьянье племя, не умевшее разбивать орехи кешью, но умевшее что-то другое. Или, допустим, племя было то же самое, но обычаи в нем постепенно менялись. Остается только надеяться, что со временем археологи научатся отвечать и на такие вопросы. Древнейший представитель человеческого рода? По мнению некоторых антропологов, первые люди, представители рода Хомо, могли появиться значительно раньше, чем принято считать. С этой идеей хорошо согласуется находка, сделанная в Эфиопии в месте под названием Леди Герару, район Афар. В том же районе, в 30-40 километрах от Леди Герару, находятся знаменитые местонахождения Хадар, Дикика и Гона, где обнаружены многочисленные костные остатки австралопитеков и ранних хомо, а также древнейшие орудия алдувайского типа возрастом 2,6 миллиона лет. Однако в Леди Герару вплоть до 2015 года ископаемых гоминид не находили, несмотря на усердные поиски. Находка представляет собой фрагмент нижней челюсти с шестью зубами. Клык, два примоляра и три моляра, принадлежавший, по мнению исследователей, древнейшему представителю рода Хомо. Отложения, где нашли фрагмент челюсти, заключены между двумя слоями вулканических туфов, которые удалось датировать радиометрическими методами. Эти датировки, наряду с биостратиграфическими и палеомагнитными данными, позволили надежно установить возраст челюсти – 2,75 – 2,8 миллиона лет. Получается, что обладатель челюсти жил позже последних афарских австралопитеков. Самые молодые находки Австралопитекус афаренсис имеют возраст около 3 миллионов лет. Но раньше людей из Хадара – 2,33 миллиона лет которые до этого считались древнейшими бесспорными хому. Таким образом, если человек из Леди Герару действительно человек, то он древнейший из известных нам людей. Но можно ли по таким скудным остаткам, по обломку челюсти, уверенно судить о принадлежности образца именно к хому, а не к австралопитекам? Кость и зубы хорошо сохранились, что позволило исследователям довольно убедительно обосновать свое смелое утверждение. По некоторым признакам индивид из Леди Герару похож на австралопитеку сафаренсис и парантропов. Но и отличий немало. Большинство признаков, отличающих LD351 от австралопитеков сближает его с людьми. Например, у аустралопитеку сафаренсис, так называемое подбородочное отверстие, служащее для прохождения нервов и кровеносных сосудов, открывается вперед и вверх и находится в нижней части углубления на боковой поверхности челюсти. У LD351 углубления отсутствуют, соответствующий участок поверхности выпуклый, а подбородочное отверстие, как и у многих хомо, открывается назад. Высота челюсти LD351 примерно одинакова на всем своем протяжении, как и у большинства Homo, тогда как у австралопитеков кость наиболее массивна спереди, имеет наибольшую высоту под премолярами и постепенно сужается сзади. Под малярами ее высота меньше. Есть и другие признаки, указывающие на близость LD351 к Homo. К их числу относятся характер истертости зубной эмали и наклон наружных, щечных, краев маляров. У хомо эти края почти вертикальны, у австралопитеков, как правило, скошены. Форма зубной дуги у 351 насколько можно судить по обломку, была примитивной, примерно как у типового экземпляра, относящегося к Homo habilis. OH-7, слушайте раздел «Переизучение типового экземпляра Homo habilis» подтвердило вывод об огромной изменчивости ранних людей далее. Но не как у более продвинутого, хотя и более древнего экземпляра al 6661, который относит к тому же виду. Несмотря на отличие LD-351 от австралопитеков и некоторое сходство с Homo, его челюсть трудно назвать типичной человеческой челюстью. Она имеет архаичные черты и отличается от челюсти бесспорных ранних Homo, хабелисов и рудольфензисов, живших позднее. По мнению исследователей, челюсть LD-351 выглядит в точности так, как должна выглядеть челюсть переходной формы между афарскими австралопитеками, и более поздними людьми, такими как Хабелисы и Рудольфензисы. Так что LD351 можно было при желании отнести к роду австралопитеков. И уж точно нет никакой гарантии, что другие, ненайденные части скелета данной особи были такими же человеческими, как нижняя челюсть. С аналогичной дилеммой палеоантропологи сталкиваются всякий раз, когда находят формы, переходные между выделенными ранее родами и видами. Делать выбор порой приходится, чуть ли не бросая монетку, хотя в научных статьях и не принято об этом писать. Аналогичная история была, например, с Australopithecus sediba, о котором мы рассказали в первой книге, во второй главе. Заметим, что решающим аргументом в пользу отнесения Australopithecus sediba к австралопитекам стал небольшой объем черепной коробки. Какого размера был мозг у обладателя челюсти LD351? Разумеется, никто не знает. Ничто так живо и наглядно не демонстрирует верность дарвиновской идеи о постепенной эволюции, как эти мучения палеоантропологов, пытающихся провести четкие границы между плавно переходящими друг в друга видами. Итак, по-видимому, уже 2,8 миллиона лет назад некоторые австралопитеки, близкие к австралопитеку сафаренсис, начали эволюционировать в человеческую сторону по крайней мере в том, что касается формы челюстей и зубов. Какие у них были руки, ноги, мозги и поведение, мы пока не знаем. Кстати, ранее уже были найдены разрозненные зубы близкого возраста, в том числе 8 зубов KNM и ER 5431 из Кообифора в Кении, 2,7 миллиона лет, которые по форме являются промежуточными между зубами типичных австралопитеков и ранних Homo. Если эта гипотеза подтвердится новыми находками и действительно окажется, что первые Homo произошли от Australopithecus afarensis, то придется признать, что некоторое сходство с людьми, отмеченное у более поздних представителей грацильных австралопитеков, таких как Australopithecus гархи и особенно Australopithecus сидиба является результатом параллельной эволюции. Судя по сопутствующей ископаемой фауне, предполагаемый древнейший человек LD350 Один жил в открытой и довольно сухой местности, похожей на современные африканские саванны, возможно, с узкими полосами лесов, так называемыми галерейными лесами вдоль берегов водоемов. Это следует из изобилия травоядных и отсутствия древесных млекопитающих. На вероятное присутствие галерейных лесов указывают кости и а ископаемые рыбы, крокодилы и гипопотамы жили, очевидно, в местных водоемах. Эти данные согласуются с идеей о том, что ранние этапы эволюции людей были связаны с адаптацией к открытым саваннам и, возможно, с общей тенденцией к усилению засушливости, климата и расширению саван. Книга 1, глава 2, раздел «Пара слов о влиянии климата». Пятый череп из Дманиси показал огромный размах индивидуальной изменчивости ранних хомо. о людях из дманисе мы рассказали в первой книге глава 2 раздел «Покорение евразии эти люди представители древнейшей волны мигрантов с африканской прородины примерно одну целую восемь миллиона лет назад они добрались до территории современной грузии и обосновались там по своей анатомии Люди из Дмониси занимают промежуточное положение между хабилисами и типичными эректусами. Они пользовались каменными орудиями алдувайского типа. Более продвинутая ашельская культура в то время только начинала зарождаться в Африке, а предки людей из Дмониси, очевидно, покинули свою прародину задолго до ее изобретения. Наши знания об этих первых выходцах из Африки существенно расширились, когда в 2013 году грузинские палеоантропологи Давид Лардкипанидзе и Абиссалом Викуа и их коллеги из Швейцарии, Израиля и США опубликовали в журнале Science описание еще одного, пятого по счету, черепа из Дмониси. Находка отличается исключительной сохранностью и отсутствием посмертных деформаций. На сегодняшний день этот древнейший из полностью сохранившихся черепов гоминид. Возраст находки такой же, как и у других черепов из Домониси – от 1,77 до 1,85 миллиона лет. Нижнюю челюсть данного индивида, взрослого мужчины, нашли еще в 2000 году, а череп, получивший инвентарный номер D4500, обнаружился пять лет спустя в двух метрах от челюсти. На его изучение ушло восемь лет близости найдены и другие части скелета, которые, скорее всего, принадлежали тому же индивиду. По своим пропорциям скелет близок к современным. Это был человек невысокого роста, 146-166 см, весивший 47-50 кг. Более поздние представители Homo erectus были в среднем выше и крупнее. Череп D4500 – отличается от других черепов ранних хомо сочетанием двух примитивных черт – малым объемом мозговой коробки и очень крупным лицом с сильно выступающими вперед челюстями. По объему мозга D4500 заметно уступает четырем своим сородичам из Дмониси 546 – 546 плюс-минус 5 сантиметров кубических против 600, 640, 650 и 730 кубических сантиметров и сопоставим с крупноголовыми представителями австралопитеков и парантропов. Впрочем, среди одновозрастных африканских ранних хомо, хомо хабилис есть особи с примерно таким же крохотным мозгом, как у Ди 4500, например экземпляры из Алдувая. Небольшой размер мозга у Ди 4500 сочетался с массивной жевательной мускулатурой. Правая скуловая дуга сохранила следы множественного перелома впоследствии зажившего. Левая скула целая. Подрался с другим дмонистцем. Зато левый челюстной сустав поврежден артритом, а правый, напротив, в порядке. Мощные надглазничные валики и ряд других особенностей лицевого скелета сближают D4500 с более поздними представителями азиатских Homo erectus, в особенности с яванскими пятикантропами из Триниля и Сангрирана. Кстати, согласно уточненным датировкам 2019 года, древнейшие находки яванских пятикантропов имеют возраст около 1,3 миллиона лет, а самые молодые – 108-117 тысяч лет. Зубы D-4500 сильно стерты, причем характер износа резцов свидетельствует о том, что зубы использовались не только для жевания, но и для хватания и удерживания предметов. Несмотря на примитивные черты, Череп D-4500 все же явно ближе к восточноафриканским ранним хомо, включая Homo habilis, чем к южноафриканскому Australopithecus сидиба Книга 1, глава 2, раздел Australopithecus сидиба австралопитек, похожий на человека. Так что эта дмонистская линия, ведущая, возможно, к более поздним азиатским эректусам, имеет, скорее всего, восточноафриканское происхождение и тянется от форм близких к Homo habilis, а от южноафриканских Australopithecus sediba, как предположил антрополог Ли Бергер. Едва ли можно сомневаться в том, что все пять черепов из Дмониси относятся к одному виду и даже к одной популяции. Сравнение морфологии этих черепов показало огромный размах индивидуальной изменчивости, сопоставимый с тем, что наблюдается в современных человеческих популяциях. Изменчивость хорошо видна на иллюстрации третьей в приложении. Особенно бросается в глаза контраст между примитивными обезьяньями чертами Ди-4500 и гораздо более человеческим обликом старика Ди-3444. Кстати, именно этого беззубого старика, или, возможно, старушку, принято считать древнейшим бесспорным свидетельством альтруистической заботы о сородичах у гоминид. Особь Ди-3444 прожила немало лет после утраты всех зубов Что было бы невозможно при отсутствии заботы о стариках. Случайно ли, что именно у этой особи мозг самый крупный из пяти? Может быть, уже в те времена люди ценили пожилых умудренных сородичей, хранителей культурного наследия. Если ранее хомо из Дмониса обладали такой изменчивостью, то встает вопрос: правомерно ли традиционное разделение восточноафриканских находок древнейших хомо на несколько отдельных видов: хомо хабелис? Homo rudolfensis, раннее Homo ergaster. Что если все эти люди на самом деле были представителями единого, быстро эволюционировавшего, полиморфного вида со сложной и переменчивой популяционной структурой? Такие догадки высказывались и ранее, но изучение черепа D-4500, резко расширившее представление о размахе внутрипопуляционной изменчивости древних людей, прибавило им весомости. По словам одного из авторов статьи, Марси и де Леон из антропологического института Цюрихского университета. Если бы пять дмонистских черепов были найдены в разных районах Восточной Африки, их с большой вероятностью отнесли бы к нескольким разным видам. Новая находка показала, что многие морфологические различия, традиционно трактовавшиеся как межвидовые, в действительности находятся в пределах нормальной внутрипопуляционной изменчивости ранних Homo. На основании новых данных исследователи предложили относить всех представителей человеческого рода, живших около 1,8 миллиона лет назад, к одному виду – Homo erectus, ранние представители которого выделяются в хроноподвид Homo erectus ergaster. Для популяции, проживавшей на территории Грузии, они предложили название Homo erectus ergaster georgicus, От своего прежнего мнения о том, что целесообразно выделить людей из Дманиси в отдельный вид Homo georgicus, ученые официально отказались. Все эти номенклатурные дискуссии лишний раз показывают, что попытки впихнуть морфологическое разнообразие представителей быстро эволюционирующих линий в прокрустово ложе традиционной линеевской систематики занятие, если не совсем бессмысленное, то уж точно неблагодарное. Исследователи также отметили, что люди из Дманиси как по морфологии, так и по характеру внутрипопуляционной изменчивости, значительно больше похожи на своих африканских сородичей и современников, чем другие крупные млекопитающие, кости которых обнаружены в дманисе в отложениях того же возраста, на своих африканских кузенов. Иначе говоря, другие африканские животные не могли просто так взять, да и выйти из Африки, поселившись где-нибудь в Евразии и почти не измениться при этом, а люди могли. Это указывает на более высокий потенциал расселения, и лучшую приспособляемость ранних хомо по сравнению с другими африканскими животными. Логично предположить, что возросшая способность к освоению новых мест обитаний была связана с появлением каменных орудий алдувайского типа, а еще, возможно, с развитием внутригрупповой кооперации, о чем свидетельствует упомянутый ранее череп беззубого старика D3444. И то, и другое, скорее всего, обеспечивалось в большей мере культурными традициями, нежели чем генетически детерминированными инстинктами. И то, и другое открывало доступ к ценным пищевым ресурсам, почти недоступным для других обезьян, прежде всего к мясу крупных травоядных. Большой размах изменчивости по объему мозга в дмонистской популяции наводит еще на одну мысль. Не исключено, что для успеха в конкурентной борьбе с крупными хищниками падальщиками и другими гоминидами? Книга 1, глава 2, раздел «Мозг начинает расти» зачем? Маленьким сплоченным группам наших предков достаточно было иметь в своем составе лишь несколько особей с увеличенным мозгом. Все остальные могли экономить на мозгах. При определенных условиях отбор мог бы поддержать аллели, генетические варианты, способствующие усиленному росту мозга не в обязательном порядке, а лишь с какой-то вероятностью у небольшого процента носителей этих аллелей. Впрочем, о росте мозга и его причинах речь у нас впереди. Переизучение типового экземпляра Homo habilis подтвердило вывод об огромной изменчивости ранних людей. Не только черепа из Дманиси указывают на исключительно высокую изменчивость ранних Homo. Вот еще один пример. В 2015 году британские, германские и танзанийские антропологи разработали новые, более точные реконструкции типового экземпляра Homo habilis OH-7, возраст 1,8 миллиона лет, найденного в 1960 году в Алдувайском ущелье в Танзании. Изученный материал включает слегка деформированную нижнюю челюсть с зубами и два обломка теменных костей. Бесценные находки были переизучены при помощи рентгеновской компьютерной томографии. Разобравшись в структуре всех посмертных трещинок и деформаций, ученые реконструировали форму челюсти и теменной части черепной коробки с максимально возможной точностью. Сравнение реконструированной челюсти с другими известными челюстями ранних хомо- и австралопитеков, а также современных людей, шимпанзе и горилл, показало, что челюсть OH-7 примитивна, то есть имеет ряд архаичных признаков, сближающих ее с предками, австралопитеками. Слово «примитивный» в современном биологическом языке означает просто-напросто «как у предка». Его антонимы — «продвинутый» или «производный», то есть не «как у предка». Примитивной является прежде всего форма зубной дуги. Для челюсти OH7 характерны длинные, почти параллельные ряды примоляров и маляров. Это говорит о сильном прагнотизме. Попросту говоря, челюсти у этого человека по обезьянье выступали вперед. Между тем известны находки ранних Homo, в том числе и более древние, чем OH-7, у которых челюсти имели более человеческие очертания. Например, у верхней челюсти al 6661 возрастом 2,33 миллиона лет, которая до недавних пор считалась древнейшей находкой Homo. Зубная дуга короче и шире, а зубные ряды идут не параллельно, а расходятся, как у более продвинутых представителей человеческого рода. Статистический анализ показал, что у ранних Homo размах изменчивости по форме зубной дуги существенно превышает все то, что можно наблюдать в пределах одного вида у современных человекообразных, включая людей. Например, челюсть KNM-ER-1482, традиционно относимая к виду Homo rudolfensis, отличается от OH-7 почти так же сильно, как челюсть современного человека от челюсти шимпанзе. Проанализировав попарные внутри- и межвидовые различия формы зубной дуги у разных гоминид, исследователи пришли к выводу, что по данному признаку ранние хомо довольно четко разделяются на три кластера, которые предположительно соответствуют трем разным видам — хомо хаберис, хомо rudolfensis и ранним Homo erectus. При этом у хабелисов форма зубной дуги скорее обезьянья, чуть ли не в большей степени, чем у афарских австралопитеков, а у рудольфензисов и эректусов более человеческая. Таким образом, авторы обсуждаемой статьи не согласны с Давидом Лордкипонидзе и его коллегами, которые на основании данных по черепам из Дмониси предложили считать всех ранних хомо единым изменчивым видом. Разумеется, этот вывод не является окончательным он основан на небольшом числе находок и морфологических признаков. К тому же, не все находки ранних homo хорошо ложатся в предложенную схему. Например, ученые отметили, что экземпляры OH65 от 1,6 до 1,8 миллиона лет, и упомянутый ранее AL6661 2,33 миллиона лет, обычно относимые к homo habilis, слишком сильно отличаются от типового экземпляра OH7 и не укладываются в их концепцию хабелисов. Эти экземпляры также лишены специфических особенностей лицевой части черепа, характерных для Homo rudolfensis. Может быть, их следует сблизить с ранними эректусами? Но вопрос пока открыт. Исследователи также рассчитали объем эндокрана, внутренней полости черепа OH7, по сохранившимся фрагментам теменных костей. Расчеты основаны на двух альтернативных способах реконструкции теменного отдела черепа и на двух способах вычисления объема мозга по форме этого отдела, так что в итоге получилось четыре числа. Они находятся в интервале от 729 до 824 кубических сантиметров, что существенно превышает прежние оценки. От 647 до 687 кубических сантиметров. Таким образом, OH-7 имел весьма объемистый по тем временам мозг, который, как ни странно, сочетался с мощными, сильно выступающими обезьяньими челюстями. Такая комбинация признаков не очень-то согласуется с известной гипотезой о том, что ослабление челюстей и жевательной мускулатуры у ранних HOMO было важной предпосылкой роста мозга. Новые данные подтверждают, что для ранних HOMO был характерен колоссальный размах изменчивости по объему мозга. Предполагаемые три зубных кластера ранних Homo по этому признаку неразличимы. Диапазоны их изменчивости по размеру мозга почти полностью перекрываются. Смотрите рисунок 1.3 в приложении. Эти результаты несколько меняют представление о ранней эволюции человеческого рода. Антропологи еще долго будут спорить о классификации этих форм и о том, объединять ли их в один вид или делить на несколько с эволюционной точки зрения этот вопрос не принципиальный в любом случае едва ли можно предположить что ранние люди обитавшие одновременно на одной территории в восточной африке подразделялись на четкие группировки которые в течение длительного времени были репродуктивно изолированы друг от друга по видимому перед нами типичная картина начальных этапов быстрой морфологической дивергенции как у барбусов усачей озера тана четырнадцать форм образовавшихся там менее чем за тридцать тысяч лет Одни их теологи считают разными видами, другие — разновидностями. Или цихлит больших африканских озер. Причем эта дивергенция должна была начаться задолго до той эпохи, когда жил OH-7. Это следует, например, из того, что челюсть OH-7 примитивнее более древней челюсти al 6661 Значит, уже 2,33 миллиона лет назад Одновременно существовали представители человеческого рода, сильно различавшиеся по форме зубной дуги. Были люди из более человеческими, и с более обезьяньими челюстями. То же и с размером мозга. Его изменчивость у всех популяций или видов ранних хомо была исключительно высока. Одни особи почти не отличались по этому признаку от предков австралопитеков, тогда как другие были намного мозговитее. О чем может говорить столь высокая изменчивость с эволюционной точки зрения? Она может говорить о каком-то крупном эволюционном прорыве, о выходе в некие новые малонаселенные области адаптивного пространства, где перед нашими предками открывалось много невиданных возможностей. Это могло привести к ослаблению ограничений, обычно удерживающих внутривидовую изменчивость в относительно узких рамках. Некоторые предположения о природе этого прорыва напрашиваются сами собой начало освоения местных ресурсов саванны, алдувайская каменная индустрия, первые шаги культурной эволюции, накопление полезных навыков в череде поколений. Подробнее мы поговорим обо всем этом в заключительных главах книги. Скорость распространения алдувайской культуры была выше, чем предполагалось. Итак, появление алдувайской культуры и начало систематического использования каменных орудий для разделки туш, несмотря на все оговорки и новые открытия, все же приблизительно совпадают во времени с появлением рода Homo, Хотя некоторые австралопитеки, скорее всего, и раньше пробовали заниматься чем-то подобным. Имеющиеся находки до недавнего времени указывали на то, что алдувайская культура зародилась в Восточной Африке около 2,6 миллиона лет назад. А в другие районы Африки проникла намного позже. Впрочем, ученые понимали, что такая картина могла быть следствием лучшей изученности восточноафриканских местонахождений. По мере накопления данных из других частей Африки упомянутый разрыв начал понемногу сокращаться. Так раскопки, проводимые на северо-востоке Алжира в течение последних двух десятилетий показали, что североафриканские гоминиды уже одну целую восемь миллиона лет назад разделывали туши животных при помощи каменных орудий. Очень важные результаты дали раскопки в восточной части Атласских гор на севере Африки в местонахождении айн бушери Находки из Айн-Бушири не только расширили географию алдувайской культуры, но и поставили вопрос о месте и времени ее появления. А главное, они показали, что уже самые первые культурные достижения человечества обладали способностью к быстрому распространению. Айнбушири — это местонахождение, сформированное речными осадками в межгорной впадине. В двух пластах речных наносов найдены орудия и кости животных. Один из них более древний. Авторы обозначили как ABLW, от слов Artifact Bearing, содержащий артефакты, и Lower, нижний. Другой, более молодой, как AB Up, Upper, верхний. Выше и ниже этих слоев, а также между ними залегают другие слои, в которых не найдено следов деятельности гоминид. Еще выше по разрезу. Выше по разрезу означает, что в последовательной стопке осадочных слоев исследователь продвинулся ближе к современности. В слоях возрастом 1,8 миллиона лет ранее уже были найдены настоящие алдувайские орудия, а если смотреть еще выше, то там есть слой с орудиями, представляющими следующий, а Шельский — этап развития каменных технологий. Артефакты из слоев AB Lower и AB Up — это типичные орудия алдувайской культуры. Среди них есть ядрища из известняка и кремня, от которых без предварительной подготовки откалывались от щепы случайной формы, а также сами от щепы, лишь немногие из которых слегка дорабатывались, подвергались ретушированию. На большинстве артефактов сохранились участки исходной, выветрилой поверхности камня корки, что говорит о примитивности технологии их изготовления. Весь каменный материал местного происхождения, издалека ничего не носили. В древнем слое AB lower найдено 7 ядрищ, 9 отщепов и один ретушированный обломок кремня. В более молодом слое AB up улов оказался побольше. одно ядрище, 65 целых отщепов, 47 фрагментов и 3 ретушированных отщепа. В целом, набор артефактов из Айн-Бушери практически не отличается от типичных алдувайских комплексов Восточной Африки, если не считать нескольких ядрищ редкой субсферической формы, что может быть связано с особенностями местного каменного материала или с небольшими различиями в культурных традициях. В слое «Эйби-Лоуэр» Найдено 296 костей млекопитающих разных размеров, в основном представителей семейств лошадиных и полорогих. На 17 из них, 5,7%, сохранились царапины, оставленные каменными орудиями. Царапины встречаются на ребрах, черепах и костях ног, в основном бедренных и плечевых. Судя по распределению царапин, местные гоминиды имели дело не с жалкими объедками, оставшимися после пиршества более сильных хищников или падальщиков, а с крупными частями или даже целыми тушами. В их рацион входили как мелкие, так и крупные животные. С помощью каменных орудий добычу свежевали, потрошили, отрезали головы, отделяли мясо от костей, а также дробили кости, чтобы добраться до мозга. Найдено четыре таких расколотых кости. В слое AB Up картина примерно такая же. Здесь найдено 277 костей, также принадлежавших в основном лошадиным и полорогим. Две из них имеют царапины, семь расколоты ударами камней. Итак, в Айн бушери когда-то жили гоминиды, обладавшие типичной алдувайской индустрией. Но это, конечно, мало о чем говорит, пока находки не датированы. Главное достижение исследователей состоит как раз в получении датировок для слоев AB-LOWER и AB-UP. Для этого пришлось использовать целый комплекс взаимодополняющих методов. Самые надежные результаты дал магнитостратиграфический анализ. Осадочные породы Вайн-Бушери сохранили остаточную намагниченность, показывающую направленность магнитного поля Земли в тот момент, когда эти породы формировались. Это позволило идентифицировать слои, соответствующие периодам прямой и обратной геомагнитной полярности. Северный и южный магнитные полюса Земли, как известно, периодически меняются местами. Это называют инверсиями магнитного поля. Чтобы понять, каким интервалом глобальной магнитной шкалы, а она надежно датирована, соответствуют выявленные в периоды прямой и обратной полярности, нужно было хотя бы приблизительно оценить возраст слоев каким-то другим методом. Ученые воспользовались для этого данными биостратиграфии. В отложениях есть кости вымерших видов лошадей и хоботных, ананкусов, время вымирания которых известно, и некоторыми другими, более замысловатыми методами, которые дали не очень точные результаты, но в совокупности все же позволили привязать палеомагнитные данные к общей шкале. В итоге удалось определить, между какими магнитными эпохами заключены слои AB-LOWER и AB-UP, установив таким образом верхнюю и нижнюю границу их возможного возраста. Оказалось, что слой AB-LOWER не старше 2,58 и не моложе 1,94 миллиона лет, а возраст слоя AB-UP находится в интервале от 1,78 до 1,94 миллиона лет. Эти выводы вполне надежны. Однако исследователи не остановились на достигнутом и попытались сузить границы неопределенности. Для этого они сделали смелое допущение о постоянстве скорости осадка накопления в пределах каждого магнитостратиграфического интервала. Смелость допущения отчасти оправдывается его удобством, ведь оно позволяет напрямую переводить сантиметры осадочной толщи в годы. Исходя из положения слоев AB-Up и AB-LOWER относительно верхней и нижней границ соответствующих магнитостратиграфических интервалов, принимая скорость осадконакопления накопления в каждом интервале постоянной, а также игнорируя возможные различия в степени последующего уплотнения породы, исследователи высчитали, что возраст слоя AB-Up равен 1,92 плюс минус 0,05 миллиона лет, а слоя AB-LOWER 2,44 плюс-минус четырнадцать сотых миллиона лет. Они считают такую оценку возраста наиболее разумной, хотя и признают, что она может оказаться неточной. Так или иначе, исследование показало, что гоминиды, владеющие алдувайскими технологиями и способные добывать целые или почти целые туши крупных размером с лошадь животных, появились на севере Африки значительно раньше, чем считалось. Задолго до рубежа 1,94 миллиона лет, а возможно и все 2,44 миллиона лет назад. Это открытие, наряду с другими находками последних десятилетий, такими, например, как находка сахелянтропа на северо-западе Чада, заставляет осторожнее относиться к устоявшейся теории о том, что главным плацдармом антропогенеза была восточноафриканская рифтовая долина. Может быть, эволюционные процессы, которые в итоге привели к появлению Homo sapiens, на самом деле разворачивались на более обширных пространствах африканского континента. Это открытие также хорошо согласуется с идеей о том, что алдувайская технология давала большое преимущество тем группам, которые ей владели. Такие группы быстро наращивали свою численность, делились на дочерние группы и постепенно расселялись по обширным территориям, вытесняя менее продвинутых в культурном отношении гаменит. О том, в чем именно могло состоять это преимущество, говорилось в первой книге. Глава вторая. Вкратце напомним. В плейстоценовой африканской саванне наверняка существовала острая конкуренция за туши крупных животных. Группам гоминид приходилось конкурировать за этот исключительно ценный ресурс не только со специализированными крупными хищниками и падальщиками, но и с другими гоминидами. В такой ситуации способность оперативно расчленить тушу острыми камнями и побыстрее убежать с отрезанными кусками мяса в укрытие могла быть решающей для выживания группы и успешного размножения ее членов. Еще одна важная идея, косвенно подкрепляемая этими данными, состоит в том, что у самых ранних представителей рода хомо, возможно, уже имелись или, по крайней мере, начинали развиваться некие весьма эффективные способы социального обучения, благодаря которым такая сложная культурная традиция, как изготовление и использование алдувайских орудий не только устойчиво сохранялась в течение сотен тысячелетий, но и быстро распространялась на новые территории. Но здесь мы немного забегаем вперед. Подробнее о социальном обучении, культурных традициях и их возможной роли в становлении человеческого разума мы поговорим далее в заключительных главах. Вымирание африканских хищников последние 2 миллиона лет направлялось эволюцией гоминид, а не климатом. Уже давно идет дискуссия о вымирании крупных животных в позднечетвертичное время, то есть в последние 120-130 тысяч лет, и о том, какую роль сыграли в этом поздние представители рода Homo и в первую очередь, конечно, Homo sapiens. Палеонтологи накопили немало данных, указывающих на то, что именно сапиенсы оказались главным агентом уничтожения позднечетвертичной фауны. Далее мы еще вернемся к этой теме. Однако, что касается более древних времен, то тут ситуация менее ясная. С одной стороны, древнейшие гоминиды не умели охотиться на крупную дичь, да и мяса не было основой их рациона. Поэтому они вряд ли могли серьезно подорвать численность популяций крупных животных, как травоядных, так и хищников. С другой стороны, неоднократно высказывалась гипотеза, согласно которой еще до изобретения эффективных способов охоты на крупную дичь, гоминиды, ректусы, хабелисы и, вероятно, даже австралопитеки, могли заниматься агрессивным клептопаразитизмом, то есть отгонять хищников от их добычи. Некоторые антропологи предполагают, что для этого могли использоваться колючие ветки. И, конечно, необходимы были слаженные коллективные действия, Отвага и готовность идти на риск ради коллектива. Более того, даже если ранние гоминиды не охотились на крупную дичь и не вступали в открытую конфронтацию с хищниками, они могли потихоньку воровать добычу у каких-нибудь зазевавшихся соблезубых кошек. Это тоже могло негативно сказаться на долгосрочных перспективах выживания хищников. Понемногу накапливаются факты, согласующиеся с гипотезой о влиянии древних гоминид на вымирание африканских хищников. В 2020 году шведские палеонтологи получили новые аргументы в ее пользу. Работа шведских ученых основана на анализе данных по относительно небольшому, но исключительно хорошо изученному в палеонтологическом отношении району Восточной Африки. Этот район, охватывающий часть территории Эфиопии, Кении и Танзании, на протяжении последних 4 миллионов лет был действующей ареной эволюции гоминид, если и не единственным или главным центром. Ископаемая летопись гоминид здесь весьма богата и прослеживается от ордипитеков, живших около 4 миллионов лет назад, до поздних сапиенсов включительно. Местная плеоценовая от 5,33 до 2,58 миллиона лет назад и плистоценовая от 2,58 до 0,117 миллиона лет назад фауна хищных млекопитающих изучена очень подробно? Причем один из авторов исследования, Ларс Вердолин, внес важный вклад в ее изучение. Именно он собрал и выверил массив данных по восточноафриканским ископаемым хищникам, на котором основана работа. То, что все находки проверялись и интерпретировались одним и тем же специалистом, в данном случае хорошо. Это позволило минимизировать неопределенность, часто возникающую в подобных исследованиях из-за того, что у разных палеонтологов могут быть разные взгляды на систематику изучаемых групп и таксономическую принадлежность находок. Массив включает 88 видов хищных млекопитающих, живших на изучаемой территории в течение последних 4 миллионов лет, и 279 нахождений, то есть комбинации места-время-вид животного. Лишь 9 из 88 видов существуют и поныне. Все остальные вымерли. Среди вымерших крупных хищников гигантские гиены, выдры, куницы и цеветта, саблезубые кошки и медведи. Смотрите рисунок 1.4 в приложении. Всех хищников подразделили на две группы. Крупные, с массой тела более 21 килограмма, и мелкие. Такое разделение является более или менее общепринятым среди специалистов по экологии хищных зверей, поскольку отражает существенные различия в способах добычи пропитания и спектре доступных жертв. Мелкие хищники, как правило, охотятся на тех, кто помельче, затрачивая на каждую охоту не слишком много времени и сил. Крупные хищники полагаются в основном на крупную добычу, поэтому охотятся реже, но с гораздо большими затратами. Эти различия важны в контексте предполагаемого влияния гаменит. Например, клептопаразитизм вряд ли способен сильно навредить мелким хищникам, но может представлять серьезную проблему для крупных. Реконструированная динамика видового разнообразия крупных хищников в рассматриваемом районе показана на рисунке 1.5. Смотрите в приложении. Данные указывают на стабильно высокое разнообразие крупных хищников от 4 до 2 миллионов лет назад, и на последующий быстрый упадок. Примечательно, что упадок происходил почти синхронно во всех группах, за исключением разве что псовых, которые, впрочем, никогда не играли большой роли в местных экосистемах. Это трудно объяснить, какими бы то ни было внутренними закономерностями эволюции крупных хищников, не привлекая внешних факторов, таких как климатические изменения или, например, эволюция гаменит. Ученые сопоставили данные по хищникам с оценками температуры, количества осадков, площади лесов и дефицита влаги в изучаемом районе, а также с данными по объему мозга местных гоминид. Рисунок 1.6 в приложении. Статистический анализ не выявил никакой связи между вымиранием крупных хищников и колебаниями климата. Температуры, количество осадков. Из рассмотренных переменных только две могут претендовать на роль факторов, способствовавших упадку крупных хищников. Прогрессивная эволюция гоминид, отразившаяся в увеличении объема мозга, и сокращение площади лесов. Причем первый фактор, по-видимому, влияет сильнее, чем второй. Точнее говоря, его связь с вымиранием хищников имеет более высокий уровень статистической значимости. Что касается мелких хищников, то скорость их вымирания в течение последних 4 миллионов лет оставалась практически постоянной. По-видимому, на их вымирание не оказывали существенного влияния ни климатические изменения, ни прогрессивное развитие гаменит. Таким образом, результаты показывают, что упадок крупных хищников в Восточной Африке мог быть связан либо с эволюцией гаменит, либо с сокращением лесов. Выделить одну из этих гипотез на основании данных по единственному району не удается, потому что между ростом мозга гоминит и сокращением лесов в Восточной Африке прослеживается сильная корреляция. Оба процесса шли параллельно. Мозг рос, а леса сокращались. Чтобы разрешить эту дилемму, ученые использовали данные по соотношению крупных и мелких хищников в разных районах современной Африки. Идея была в том, что те факторы, которые вызвали упадок крупных, но не мелких хищников в Восточной Африке в Плейстоцене, наверное, должны срабатывать и сегодня, сближая долю крупных видов в общем разнообразии хищных млекопитающих. Выяснилось, что в наши дни доля крупных хищников в разных районах Африки связана обратной зависимостью со степенью антропогенного воздействия и количеством осадков, но практически не зависит от температуры. Влияние площади лесов тоже прослеживается, хотя и слабое опираясь на эти современные корреляции между долей крупных хищников и количеством осадков или площадью лесов исследователи попытались ретроспективно рассчитать динамику доли крупных хищников за последние 4 миллиона лет без учета антропогенного фактора получилось что если бы соотношение крупных и мелких хищников контролировалось количеством осадков и площадью лесов так же как в наши дни то оно должно было бы оставаться примерно постоянным в плиоцене и плейстоцене что явно противоречит наблюдаемому упадку крупных хищников на фоне сохранения разнообразия мелких в последние 2 миллиона лет. Это можно рассматривать как косвенный аргумент в пользу того, что главной причиной упадка крупных хищников были все-таки люди. Еще один аргумент удалось получить, сравнив африканские данные с аналогичной, хотя и менее детальной выверенной информацией по плеоцену и плейстоцену Северной Америки. Дело в том, что в течение нескольких последних миллионов лет сокращение лесов происходило не только в Африке. Это был глобальный процесс, захвативший в том числе и Северную Америку. Однако там, вплоть до самого конца плейстоцена, не было гаменит. Палеонтологические данные показывают, что сокращение лесов в Северной Америке не сопровождалось упадком крупных хищников. Даже наоборот. Доля крупных хищников в общем разнообразии североамериканских хищных млекопитающих увеличилась в плейстоцене по сравнению с Плиоценом с 34-37% до 42-43%. Это делает еще менее правдоподобной гипотезу, согласно которой упадок восточноафриканских крупных хищников был вызван сокращением лесов. Таким образом, результаты свидетельствуют в пользу важной роли древних гоминид в вымирании крупных хищников в Восточной Африке. Пока трудно сказать, каким был основной механизм влияния гоминид на хищников. Охота, клептопаразитизм или что-то еще. И когда это влияние стало набирать силу. Ученые попробовали разобраться в этом, сравнивая модели двух типов. Первые предполагали, что скорость вымирания крупных хищников всегда была прямо пропорциональна объему мозга гоминид. А вторые, что гоминиды начали влиять на вымирание хищников не сразу, а лишь начиная с какого-то момента. Например, это мог быть момент изобретения охоты на крупных животных, приручение огня или что-то еще. В итоге модели второго типа проиграли в статистическом состязании моделям первого типа. Таким образом, нет оснований считать, что некие примитивные варианты поведения гоминид еще не влияли на вымирание хищников, а более продвинутые стали влиять. Похоже, это влияние началось еще в очень давние времена, когда ни о какой охоте на крупную дичь не могло быть и речи. Может показаться, что слишком смелые выводы были сделаны на основе пусть и тщательно собранного и детально изученного, но все-таки скудного материала. Напомним, что речь в конечном счете идет всего лишь о 279 палеонтологических находках с надежными привязками к месту и времени. Однако такая ситуация как для палеонтологии, так и для археологии палеолита не только типична, но и неизбежна. Материал всегда катастрофически не полон, Датировки приблизительны, видовые определения часто спорны. В данном случае исследователи сделали все возможное, чтобы извлечь из имеющегося материала максимум полезной информации.